«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» В этой краткой молитве мы называем Сына Божия, Второе лицо Пресвятой Троицы, Иисусом, то есть Спасителем, так как Он, будучи Богом, благоволил снизойти к нам на землю, принять на Себя плоть нашу от Пресвятой Девы Марии, наитием Святого Духа, спас и спасает нас от наказания за грех. Мы называем его Христом. Слово «Христос» в переводе с греческого значит «помазанник». Помазанниками в древности назывались цари, первосвященники и пророки, потому что их при вступлении в должность помазывали священным миром, и они через то получали помощь от самого Бога для достойного исполнения своего долга. Нет и не может быть никакого сомнения – что Господь наш Иисус Христос, как Бог-Сын, получил от Отца по человечеству всесовершенное помазание и во всей полноте все дары Божественного и все святаго Духа Его, что в Нем заключено все благоволение Отца Небесного. Вот почему просим и мы Иисуса Христа, как Спасителя и Всесовершенного Помазанника Божия, чтобы он помиловал нас, то есть оказал бы нам божественную милость свою в наступающий день и не помянул бы прежних наших грехов».